Глава 4: Ханс и Гретель находят друга. В полдень наши юные друзья толпой хлынули из школы, чтобы потренироваться часок на канале. Они катались всего несколько минут, как вдруг Карлс Хумель сказал Хильде с усмешкой: "Смотри, хорошенькая парочка появилась там на льду. Вот оборванцы! Не иначе, как сам король подарил им эти коньки. Они упорные, ребята." мягко проговорила Хильда. «Должно быть, трудно было выучиться бегать на таких нелепых обрубках. Ты знаешь, ведь они очень бедные крестьяне. Мальчик, наверное, сам сделал себе коньки». Карл слегка смутился. «Ты говоришь, они упорные. Может быть. Но посмотри, как они бегают. Только разбегутся, как уже спотыкаются. Помнишь ту пьесу «Стакатта»?» Которое ты недавно разучила. Им бы под эту музыку кататься». Хильда весело рассмеялась и отбежала прочь. Догнав небольшую группу конькобежцев и промчавшись мимо, она остановилась возле Гретель, жадными глазами смотревшей на веселье. «Как тебя зовут, девочка?» «Гретель, Ефроу», — ответила та слегка робея. «Они были почти ровесницы». Но ведь Хильда родилась в богатой семье. А моего брата зовут Хансом. «Ханс крепкий малый», — проговорила Хильда весело. «Можно подумать, что внутри у него теплая печка. А вот ты, кажется, совсем замерзла. Хорошо бы тебе одеться потеплее, малютка». Гретель, которой больше нечего было надеть, заставила себя рассмеяться и ответила. «Я уже не очень маленькая. Мне двенадцать слишком». «Вот как? Мне, видишь ли, почти четырнадцать лет. Но я такая рослая для своего возраста, что все другие девочки кажутся мне маленькими. Впрочем, все это пустяки. Может быть, ты намного перерастешь меня. Только одевайся потеплее. Ведь девочки не растут, если они вечно дрожат от холода». Ханс вспыхнул, заметив слезы на глазах у Гретель. «Моя сестра не жаловалась на холод». но погода и правда морозная. И он с грустью взглянул на сестру. «Ничего», — сказала Гретель. «Когда я катаюсь на коньках, мне тепло, жарко даже. Благодарю вас за заботу, вы очень добры, Фроу. «Нет-нет», — возразила Хильда, очень недовольная собой. «Я неосторожная, жестокая, но я это не со зла. Я только хотела спросить тебя, то есть, если...» И тут Хильда запнулась, едва начав говорить о том, зачем прибежала сюда. Ей стало неловко перед этими бедно одетыми, но полными достоинства ребятами. Хоть она и хотела оказать им внимание, а в чем дело, Фроу? С готовностью воскликнул Ханс. Не могу ли я вам услужить что-нибудь? Нет, нет, рассмеялась Хильда, оправившись от смущения. Я только хотела поговорить с вами. о наших больших состязаниях. Хотите участвовать? Вы оба отлично бегаете на коньках, а за участие платить не надо. Всякий может записаться и получить приз». Гретель с грустью взглянула на Ханса, а он, сдернув шапку, почтительно ответил. «Нет, Юфроу, если бы даже мы записались, мы очень скоро отстали бы от других. Смотрите, наши коньки из твердого дерева». Он приподнял ногу. «Но они быстро отсыревают, липнут ко льду, и мы спотыкаемся». Глаза у Гретель заискрились смехом. Она вспомнила об утренней неудаче Ханса, но тут же покраснела и робко пролепетала. «Нет-нет, участвовать нам не придется. Но ведь нам можно пойти посмотреть на состязание, Юфроу?» «Конечно», — ответила Хильда, Ласково глядя на серьезные лица брата и сестры, и жалея от всего сердца, что истратила почти все свои карманные деньги, полученные в этом месяце, на кружева и наряды? У нее осталось только восемь квартие, а их едва хватило бы на покупку одной пары коньков. Со вздохом взглянув на ноги брата и сестры, столь разные по размерам, она спросила: Кто из вас? «Лучше катается на коньках». «Гретель», — быстро ответил Ханс. «Ханс!» — в то же мгновение сказала Гретель. Хильда улыбнулась. «Я не могу купить обоим вам по паре коньков или даже хотя бы одну хорошую пару, но вот вам восемь квартир. Решите сами. У кого больше шансов победить на состязаниях, тому и купите коньки». «Жаль, что у меня не хватает денег на коньки получше. До свидания!» И сунув деньги взволнованному Хансу, Хильда улыбнулась, кивнула и быстро ускользнула прочь догонять товарищей. «Ефроу! Ефроу в Англек! Громко крикнул Ханс, с трудом ковыляя за нею, так как ремешок на его коньках развязался. Хильда повернулась, приложив руку к глазам, чтобы защитить их от солнца. и Хансу почудилось, будто она плывет к нему по воздуху. все ближе, ближе. «Мы не можем взять эти деньги», — задыхаясь, пробормотал Ханс. «Хоть и знаем, что вы дали их от чистого сердца». «Почему же?» — спросила Хильда краснее. «Потому», — ответил Ханс, кланяясь как паяц, но устремив гордый взгляд принца на высокую стройную девочку, «что мы их не заработали». Хильда была находчива. Она еще раньше заметила на шее у Гретель красивую деревянную цепочку. «Вырежьте мне цепочку, Ханс. Вот такую, как у вашей сестры». «Это я сделаю с радостью, Ефроу. У нас дома есть кусок тюльпанового дерева. Оно красивое, как слоновая кость. Вы завтра же получите цепочку». И он торопливо попытался вернуть деньги Хильде. «Нет-нет». возразила Хильда решительным тоном. «Эти деньги — ничтожная плата за такую цепочку!» И она умчалась, обгоняя самых быстроногих конькобежцев. Ханс удивленно и долго смотрел ей вслед, чувствуя, что спорить с ней бесполезно. «Пусть так!» — пробормотал он то ли про себя, то ли обращаясь к своей верной тени Гретель. значит, придется мне поработать усердно, не теряя ни минуты. Пожалуй, до полуночи просижу, если только мама не запретит сжечь свечу, но цепочку кончу. Деньги можно оставить у себя, Гретель». «Что за милая девочка?» — воскликнула Гретель, восторженно хлопая в ладоши. «Слушай, Ханс, значит, не даром Айс свил гнездо у нас на крыше прошлым летом. Помнишь, как мама сказала?» Что он принесет нам счастье. И как она плакала, когда Ян Зон Кольб застрелил его. И она сказала, что Янзону это принесет горе. И вот счастье к нам пришло наконец-таки. Теперь, Ханс, если мама пошлет нас завтра в город, ты сможешь купить коньки на рынке. Ханс покачал головой. Барышня дала нам деньги на покупку коньков. Но если я заработаю их гретель. Они пойдут на шерсть. Тебе нужна теплая кофта. О, крикнула Гретель в неподдельном отчаянии. Не купить коньков? Да ведь я мерзну. Вовсе не так уж часто. Мама говорит, что в жилах бедных детей кровь бежит вверх и вниз, напевая: Я должна их согреть, я должна их согреть. О, Ханс, продолжала она чуть не всхлипывая. Не говори, что ты не купишь коньков, а то я заплачу. И вообще. «Я хочу мёрзнуть! То есть мне, право же, страшно тепло!» Ханс быстро взглянул на неё. Как истый голландец, он приходил в ужас при виде слёз, да и любого проявления чувств. И пуще всего боялся смотреть в голубые глаза сестрёнки, залитые слезами. «Пойми!» — воскликнула Гретель, догадавшись, что преимущество на её стороне. «Я буду страшно огорчена, если ты не купишь коньков. Мне они не нужны. Я не такая жадная. Я хочу, чтобы ты купил коньки себе. А когда я подрасту, они пригодятся и мне. Ну-ка, Ханс, сосчитай монеты. Видал ли ты когда-нибудь столько денег?» Ханс задумчиво перебирал монеты на ладони. Никогда в жизни ему так страстно не хотелось иметь коньки. О состязаниях он слышал еще до разговора с Хильдой и по-мальчишески жаждал случая испытать свои силы вместе с другими ребятами. Он не сомневался, что на хороших стальных лезвиях легко обгонит большинство мальчиков на канале. Возражения Гретель казались ему убедительными. С другой стороны, он знал, что ей такой маленькой, но сильной и гибкой Стоит только неделю потренироваться на хороших лезвиях, и она будет бежать лучше Рихи Корбис или даже Катринки Флаг. Как только эта мысль пришла ему в голову, он принял решение. Если Гретель не хочет кофты, она получит коньки. «Нет, Гретель», — ответил он наконец, — «я могу и подождать. Когда-нибудь я накоплю денег и достану себе хорошую пару коньков». а на эти деньги купишь коньки ты». Глаза у Гретель засияли радостью, но она сразу же заспорила снова, хоть и не очень настойчиво. «Барышня дала деньги тебе, Ханс. Если их возьму я, это будет очень скверно с моей стороны». Ханс решительно тряхнул головой и зашагал вперед, А его сестренка то шла, то бежала за ним в припрыжку, чтобы не отстать. Они уже сняли свои деревянные полозья и спешили домой рассказать матери радостные новости. «Слушай, я знаю, как надо сделать!» Весело закричала вдруг Гретель. «Купи такие коньки, которые тебе будут немножко малы, а мне велики, и мы сможем кататься на них по очереди. Тут это будет славно, правда?» И Гретель снова захлопала в ладоши. «Бедный Ханс! Соблазн был велик!» Но стойкий юноша поборол его. «Глупости, Гретель, с большими коньками у тебя ничего не выйдет. Ты на этих-то спотыкалась, как слепой цыпленок, пока я не обточил концы. Нет, тебе нужна пара как раз по ноге. И ты, вплоть до двадцатого, должна пользоваться всяким удобным случаем, чтобы тренироваться. Моя маленькая Гретель завоюет приз — серебряные коньки». При одной мысли о такой возможности Гретель не смогла удержаться от восторженного смеха. «Ханс! Гретель!» — послышался знакомый голос. «Идем, мама!» Они поспешили домой, и Ханс все время подбрасывал монеты на ладони. Во всей Голландии не нашлось бы такого гордого и счастливого юноши, как Ханс Бринкер, когда он на другой день следил глазами за сестрой, которая ловко скользила, носясь туда-сюда среди конькобежцев, заполнивших под вечер весь канал. Добрая Хильда подарила ей теплую кофту, а тетушка Бринкер починила и привела в приличный вид ее рваные башмаки. Раскрасневшись от удовольствия и совершенно не замечая устремленных на нее недоумевающих взглядов, малютка стрелой носилась взад и вперёд, чувствуя себя так, словно сверкающие лезвие у нее на ногах, внезапно превратили всю землю в сказочную страну. В ее благородной душе непрестанно звучало «Ханс, милый, добрый Ханс». «Бейден Дондер, клянусь громом!» — воскликнул Питер Ван Хольп, обращаясь к Карлус Хумелю. «Неплохо катается эта малютка в красной кофте и заплатанной юбке. Гунст, черт возьми!» «Можно сказать, что у нее пальцы на пятках и глаза на затылке. Смотри-ка, вот будет здорово, если она примет участие в состязаниях и побьет Катринку флаг». «Тс, не так громко, — остановил его Карл, насмешливо улыбаясь. «Это барышня в лохмотьях, любимица Хильды в англек. Сверкающие коньки — ее подарок, если не ошибаюсь». «Ах, вот как!» — воскликнул Питер с сияющей улыбкой. Хильда была его лучшим другом. Значит, она и тут успела сделать доброе дело. И Мейнхейр ван Хольп, выписав на льду двойную восьмерку, а потом огромную букву «П», сделал прыжок, выписал букву «Х» и покатил дальше, не останавливаясь, пока не очудился рядом с Хильдой. Взявшись за руки, они катались вместе, сначала смеясь, потом спокойно разговаривая в полголоса. Как ни странно, Питер Ван Хольп вскоре пришел к неожиданному заключению, что его сестренке необходимо иметь точь-в-точь точь такую деревянную цепочку, как у Хильды. Два дня спустя, в канун праздника святого Николаса, Ханс, успевший сжечь три свечных огарка и вдобавок порезать себе большой палец, стоял на базарной площади в Амстердаме и покупал еще пару коньков. Для себя.